Стивен Кинг, эксперт по турбулентности. Крейг Диксон сидел в гостиной полулюкса четыре сезона. Ел дорогую еду, доставляемую прямо в номер, и смотрел платный фильм, когда зазвонил телефон. Его до этого спокойное сердцебиение вдруг ускорилось. Диксон был одинок. Идеально подходил под определение, перекати поле. И только один человек знал, что он здесь, в этом шикарном отеле напротив парка Бостон Комон. Он хотел было не отвечать, но этот человек, Диксон называл его куратором, будет названивать, пока ему не ответят. И если этого не сделать, то жди неприятных последствий. Это не ад, подумал Диксон. Апартаменты слишком хороши. Но это очистилище и никаких перспектив для выхода в отставку в ближайшее время он выключил телевизор и поднял трубку без всякого приветствия он сказал это несправедливо я только два дня назад прилетел из светла и еще не пришел в себя я понимаю и ужасно сожалею но дело срочное и вы единственный кому можно обратиться вместо сожалею он сказал «Сошалею». У куратора был успокаивающий, почти усыпляющий голос, как у ведущего на радио, подпорченный лишь изредка пробивающейся шепелявостью. Диксон никогда его не видел, но представлял высоким и стройным, с голубыми глазами и не стареющим лицом без морщин. В реальности он наверняка был толстым, лысым и смуглым, Но Диксон был уверен, что его представление о нем никогда не изменится, потому что он не ожидал, что когда-либо встретится с куратором лицом к лицу. За годы работы в фирме, если это была фирма, Диксон познакомился со многими экспертами по турбулентности, и никто из них никогда не видел этого человека. Естественно, ни один из экспертов, работавших на него, не был бессмертным, Даже 20-летние и тридцатилетние выглядели людьми среднего возраста. Дело было не в работе, где иногда случалось задерживаться допоздна, хотя никаких тяжестей таскать не приходилось. Дело было в том, почему именно они были пригодны к этой работе. — Говорите, — сказал Диксон. — Allied Airlines, рейс номер девятнадцать, бостон Сарасота. «Без пересадок. Вылет сегодня вечером в восемь Вы как раз успеваете». «И больше никто не может!» Диксон вдруг понял, что стонет, как маленький мальчик. «Блин, я устал! Устал! Этот перелет из сетла был жестким!» «Займете ваше обычное место», — сказал куратор, произнеся последнее слово, как место. Затем он повесил трубку. Диксон посмотрел на недоеденную рыбу-меч, но у него пропал аппетит. Он посмотрел на телевизор, где шел фильм с Кейтой Инслет, который он все никак не досмотрит, по крайней мере, не в Бостоне. Затем подумал, и не в первый раз, о том, чтобы просто собрать вещи, взять напрокат машину и поехать на север. Сначала в Нью-Гэмшир, затем в Мэн и через границу в Канаду. Но они его поймают. Он это знал и до него долетали слухи о сбежавших экспертах, которых потом били электрическим током, потрошили и даже варили заживо. Диксон не верил этим слухам, но сомнения закрадывались. Он начал собирать вещи. Скудные. Эксперты по турбулентности путешествовали налегке. Билет дожидался его на стойке регистрации. Как обычно, его место эконом-класса располагалось в начале хвостового отсека — центральное в правом ряду. Каким образом оно всегда было доступно, оставалось еще одной загадкой, как, например, сам куратор, откуда он звонил или в какой организации работал. Как и билет, место просто всегда дожидалось Диксона. Он засунул свою сумку на полку над головой и оглядел сегодняшних попутчиков. Бизнесмена с красными глазами и запахом джина у прохода, и даму средних лет... Похожу на библиотекаршу у окна. Бизнесмен пробурчал что-то неразборчивое, когда Диксон, извиняясь, протиснулся мимо него. Он читал книгу в мягкой обложке с очаровательным названием «Не позволяя своему боссу трахать тебе мозги». Библиотекарша смотрела в окно, на всякие снующие туда-сюда технические агрегаты, будто в своей жизни не видела ничего более захватывающего. На ее коленях лежало какое-то вязание. Диксону показалось, что это свитер. Женщина повернулась, улыбнулась ему и протянула руку. «Приветствую, я Мэри Уорд, как девушка из комиксов». Диксон не знал никаких девушек из комиксов по имени Мэри Уорд, но пожал ее руку. «Крэг Диксон, рад познакомиться». Бизнесмен что-то буркнул и перевернул страницу своей книги. «Я в полнейшем нетерпении», — сказала Мэри Уорд. «У меня двенадцать лет не было настоящего отпуска. Мы с подружками сняли небольшое местечко на оси эстаки. «Подружки?» — буркнул бизнесмен. «Похоже, бурка не было его стилем общения». «Да», — подмигнула Мэри Уорт. «У нас будет целых три недели. Вообще-то мы никогда не встречались, но они настоящие подружки. Мы все вдовы. Познакомились в интернете. Это невероятная вещь. В моем детстве ничего подобного не было. Педофилы тоже думают, что это невероятная вещь, сказал бизнесмен и снова перевернул страницу. Улыбка мисс Уор дрогнула, затем стала еще шире. Очень приятно познакомиться с вами, мистер Диксон. Вы путешествуете по делам или в свое удовольствие? По делам, ответил Диксон. Из динамиков донеслось Диндон. «Добрый вечер, дамы и господа!» — говорит капитан Стюарт. «Сейчас мы начнем движение от посадочных ворот на взлетную полосу номер 3, где будем третьими в очереди на взлет. Ориентировочно перелет аэропорта SRQ в Сарасоте займет 2 часа 40 минут, и мы окажемся в краю пальмы песчаных пляжей незадолго до 11 часов. Небо ясное, и мы ожидаем, что перелет пройдет гладко на протяжении всего пути». А теперь я бы хотел, чтобы вы пристегнули ремни безопасности, убрали столики, если кто-то уже успел их опустить. Как будто нам было, что на них ставить, буркнул бизнесмен. И не забудьте убрать все личные вещи. Спасибо, что воспользовались услугами авиакомпании Алаид. Мы знаем, что вам было из чего выбирать. Хеар там, буркнул бизнесмен. Читайте свою книгу, сказал Диксон. Бизнесмен бросил на него изумленный взгляд. Сердце Диксона уже билось, как паровой молот. Желудок сжался в комок, а в горле пересохло от предвкушения. Он мог бы сказать себе, что все будет хорошо. Всегда так было. Но это не помогало. Он боялся бездны, которая вскоре должна была развернуться под ним. Рейс алаид номер девятнадцать» вылетел в двадцать тридцать, всего на три минуты отставая от графика. Где-то над Мэрилендом стюардесса покатила по проходу у тележку с напитками и закусками. Бизнесмен отложил книгу, нетерпеливо ожидая ее приближения. Когда стюардесса подошла, он взял банку тоника Швебс, две маленькие бутылочки джина и пакетик фритос. Оплата по его карте карт не прошла, и он сунул девушке карту Американ Экспресс с таким свирепым взглядом, будто это она виновата в том, что первая карта не сработала. Диксон подумал, не исчерпал ли он лимит мастер-карт и не приберег ли карту Амекс на экстренный случай. Все возможно. Стрижка у бизнесмена была небрежная, а одежда казалась поношенной. Так или иначе, для Диксона это не имело значения, но, по крайней мере, отвлекало от непрерывного глубинного страха, от предвкушения. Они летели на высоте 34 тысячи футов, а это было чертовски далеко от земли. Мэри Уорт попросила немного вина и аккуратно налила его в свой маленький стаканчик. «Вы ничего не будете, мистер Диксон?» «Нет, в полете я не ем и не пью». Мистер-бизнесмен что-то буркнул. Он уже выпил свой первый шкалик джина с тоником и принялся за второй. «Похоже, вы боитесь летать. Я смотрю, у вас даже костяшки побелели». Сочувственно сказала Мэри Уорт. «Ага». Не было причин не признавать этого. И еще как боюсь». «Напрасно», — сказал мистер-бизнесмен. Приняв на грудь, он взбодрился и начал выражать мысли по существу вместо своего привычного бурчания. «Это самый безопасный вид транспорта из когда-либо придуманных. Авиакатастроф коммерческих рейсов не случалось уже целую вечность. По крайней мере, в этой стране». «А я вот не боюсь», — сказала Мэри Уорд. Она выпила половину своей маленькой бутылочки, и теперь у нее порозовели щеки, А глаза заблестели. Я не летала на самолете с тех пор, как пять лет назад умер мой муж. Но раньше мы с ним летали три-четыре раза в год. Здесь я чувствую себя ближе к Богу. Словно в знак этого заплакал ребенок. Если в раю так же многолюдно и шумно, — заметил мистер бизнесмен, оглядывая салон Боинга 747, — я не хочу там оказаться. «Говорят, самолет в пятьдесят раз безопаснее автомобиля», — сказала Мэри уорд «Может быть, больше. Даже в сто раз». «Берите выше! В пятьсот раз безопаснее!» Мистер Бизнесмен подался вперед через Диксона и протянул Мэри уорд руку. Джинс сотворил маленькое чудо, на время превратив его из ворчуна в приветливого человека. «Фрэнк Фриман!» Она с улыбкой пожала ему руку. Крейг Диксон сидел между ними, как обездоленный, выпрямившись по струнке. Но когда Фриман протянул ему руку, то пожал ее. «Ага», — произнес Фриман и рассмеялся, — «вы, правда, напуганы». «Но знаете, как говорят? Холодные руки, горячее сердце». И он допил остатки своего алкоголя. Кредитные карты Диксона всегда срабатывали. Он останавливался в первоклассных отелях и ел первоклассную еду. Иногда проводил ночь с привлекательной женщиной, доплачивая сверху за некоторые причуды, которые, судя по определенным интернет-сайтам, вряд ли знакомы Мэри Уорд, не были такими уж причудами. У Зиксона имелись друзья среди других экспертов по турбулентности. Они были сплоченной командой, связанной не только своей профессией, но и своими страхами. Зарплата была лучше, чем можно желать. Плюс все эти дополнительные бонусы. Но в такие моменты, как нынешний, ничто из этого, казалось, не имело значения. В такие моменты оставался только страх. Все закончится хорошо. Так было всегда. Но в такие моменты, в ожидании, когда дерьмо понесется по трубам, подобные мысли не имели своей силы. Что, несомненно, делало Диксона мастером своего дела. Тридцать тысячи футов. Чертовски далеко от земли. «Тиан. Турбулентность ясного неба». Диксон хорошо это знал, но никогда не был к ней готов. Когда турбулентность налетела в этот раз, рейс номер 19 авиакомпании «Алаид» находился где-то над Южной Каролиной. Женщина направлялась в туалет в хвостовой части самолета. Молодой человек в джинсах и с модной бородкой разговаривал с девушкой, сидевшей у прохода в левом ряду. Они оба на чем-то смеялись. Мэри Мэриор дремала, прислонившись головой к окну. Фрэнк Фриман подтягивал третью бутылочку и ел вторую пачку фритас. Воздушное судно внезапно накренилось на левый борт и с глухим стуком и скрипом совершило гигантский прыжок вверх. Женщину, направляющуюся к туалету, отбросила на последний левый ряд. Молодой человек с бородкой влетел в верхнюю перегородку, как раз вовремя подняв руку, чтобы смягчить удар. Несколько непристегнутых человек подлетели над сиденьями, будто левитировали. Раздались крики. Самолет с глухим стуком провалился, как камень в колодец, затем снова поднялся вверх, теперь накренившись в другую сторону. В этот момент Фриман собирался сделать глоток и облился джином. Блять! воскликнул он. Диксон закрыл глаза и стал ждать смерти. Он знал, что не умрет, если выполнит свою работу. Ради этого он был здесь. Но с ним всегда случалось одно и то же. Он ждал смерти. Раздался один дон «Говорит капитан». Стюарт оказался, как любил повторять один спортивный комментатор, спокойным, как удав. «Похоже, ребята, мы вошли в неожиданную зону турбулентности. Я...» Самолет совершил еще один ужасающий скачок. Шестьдесят тонн металла взметнулись вверх, как прогоревший листок бумаги через дымоход. Затем самолет провалился с очередным глухим стуком Раздались новые крики. Дама, направлявшаяся в туалет, успела подняться, но отшатнулась назад, замахала руками и рухнула на сиденье справа. Мистер Бородко сидел на корточках в проходе, держась за подлокотники с обеих сторон. Из двух-трех распахнувшихся багажных отделений, вывалили сумки. Блять! Снова выпалил Фриман. Так что я включил знак пристегните ремни продолжал пилот. «Извините, ребята, мы вернемся в спокойную атмосферу». Самолет принялся подниматься и опускаться в серии резких рывков, как камешек, прыгающий по поверхности воды. «Совсем скоро, так что держитесь». Самолет провалился. Затем снова взмыл вверх. Ручная кладь, кувыркаясь, то взлетала, то падала. Глаза Диксона были крепко зажмурены. Его сердце теперь билось так быстро, что он почти не мог различить ударов. Во рту стало кисло от адреналина. Он почувствовал, как в его ладонь скользнула чья-то рука и открыл глаза. На Диксона смотрела Мэри Уорд, с бледным, как плотно лицом. Ее глаза стали огромными. Мы умрем, мистер Диксон? Да, подумал он. На этот раз мы умрем. Нет, ответил он. С нами все будет в полном по... Самолет, казалось врезался в кирпичную стену швырнув их вперед поперек ремней безопасности а затем накренился влево тридцать градусов сорок пятьдесят когда диксон уже был уверен что самолет перевернется он вдруг выровнялся диксон услышал крики пассажиров где то оплакал ребенок закричал мужчина все хорошо Джули, все хорошо диксон снова закрыл глаза и позволил страху полностью завладеть им это был настоящий ужас Но единственный способ уцелеть. Он увидел все с самого начала, но в этот раз без остановок, до самого конца. Он увидел, как большой самолет теряет свое место в термодинамическом таинстве, поддерживающем его в воздухе. Он увидел, как нос быстро задирается, затем замедляется, клонится вниз, как тележка на американских горках, заходящая на первый спуск. Он увидел, как самолет начинает свое последнее погружение. Непристегнутых пассажиров, которые теперь прилипли к потолку. Желтые кислородные маски, исполняющие в воздухе последнюю безумную тарантеллу. Он увидел плачущего ребенка, пролетевшего мимо и исчезнувшего где-то в бизнес-классе. Он увидел удар самолета о землю, носовую часть и салон первого класса, превращающийся в стальной букет, расцветающий в салон эконом-класса проводами, кусками пластика и оторванными конечностями. И все это в огненном вихре, в котором Диксон делает свой последний вздох, и его легкие сгорают, как бумажные пакеты. Все это пролетело за считанные секунды. Возможно, тридцать, не больше сорока. И было настолько реальным, будто случилось на самом деле. Затем, после еще одного неожиданного прыжка, самолет выровнялся, и Диксон открыл глаза. Мэри Уорд смотрела на него со слезами. Я думала, мы умрем сказала она я знала что мы умрем я видела это я тоже подумал диксон ерунда хотя его голос звучал бодро фриман явно выглядел чуть живым эти самолеты из за своей конструкции могут влететь прямо в ураган а они его прервал рвотный позыв фриман достал из кармана на спинке сиденья пакетик открыл и поднес карту Послышался звук, который напоминал Диксону маленькую, но эффективную кофемолку. Звук прервался, затем продолжился. Раздался очередной Диндон. Извините за это, ребята, сказал капитан Стюарт. Он по-прежнему был спокоен как удав. Время от времени такое случается. Небольшое погодное явление, которое мы называем турбулентностью ясного неба. Хорошая новость в том, что я сообщил о ней и все остальные самолеты будут направлены в обход этой проблемной зоны. А самая хорошая новость заключается в том, что мы приземлимся через 40 минут, и я гарантирую вам спокойный полет до самого пункта назначения». Мэри Уорт нервно рассмеялась. «То же самое он говорил в прошлый раз». Фрэнк Фриман сгибал верхний край пакетика для рвоты, делая это умелыми движениями опытного человека. «Чтобы вы знали, это не из-за страха». Меня просто укачало. Меня подташнивает даже на заднем сиденье машины. «Обратно в Бостон я поеду на поезде», — сказала Мэри Уорд. «Спасибо, но больше я этого не переживу». Диксон наблюдал за стюардессами, которые сначала убедили, что с непристегнутыми пассажирами все в порядке, а затем убрали с прохода разбросанный багаж. По всему салону послышались болтовня и нервный смех. Диксон наблюдал и слушал. Его сердцебиение приходило в норму. Он устал. Он всегда чувствовал себя уставшим после спасения самолета, набитого пассажирами. Остаток полета прошел в штатном режиме, как и обещал капитан. Мэри Уорд поспешила за своим багажом, который должен был прибыть на транспортер номер два внизу. Диксон с одной лишь маленькой сумкой пошел выпить в бар «Дьюарс Клабхаус». Он пригласил мистера-бизнесмена составить ему компанию, но Фриман покачал головой. «Свою норму по завтрашнему похмелью я выблевал где-то над границей Южной Каролины и Джорджии, поэтому пока что попридержу коней. Удачи вам с вашими делами в Сарасоте, мистер Диксон!» Диксон, чьи дела, собственно говоря, были закончены на той же границе Южной Каролины и Джорджии, кивнул и поблагодарил Фримана. Когда он допивал свой виски с содовой, пришло текстовое сообщение от куратора. Всего два слова. «Хорошая работа». Диксон спустился по эскалатору. Внизу стоял мужчина в темном костюме и шоферской фуражке, держа табличку с его именем. «Это я», — сказал Диксон. «Где мне забронировали номер?» «В отеле Ридс Карлтон», — ответил шофер. «Отличное место». «Ну, разумеется. И там наверняка...» Диксон ждал великолепный номер «Люкс», возможно, с видом на залив. В гараже дожидался арендованный автомобиль, на случай, если, ему вздумается посетить близлежащий пляж или какие-нибудь местные достопримечательности. А в номере лежал конверт со списком различных женских услуг, которыми этим вечером Диксон не собирался пользоваться. Все, чего он хотел сегодня вечером, — это поспать. Когда они с шофером вышли на улицу, Диксон увидел Мэри уорд стоявшую в одиночестве и выглядевшую слегка несчастной. По обе стороны от нее стояли чемоданы, клетчатые и, естественные из одной серии. В руке она держала телефон. «Мисс Уорд!» — позвал ее Диксон. Она подняла глаза и улыбнулась. «Привет, мистер Диксон. Мы все таки пережили это. Согласны?» «Согласен. Вас кто-нибудь встречает? Кто-то из ваших подружек?» «Должна была приехать миссис Егер. Кладет Егер, но ее машина не заводится. Я как раз собиралась вызвать Убер. Диксон вспомнил ее слова, когда турбулентность, 40 секунд, показавшаяся ей четырьмя месяцами, наконец стихла. Я знала, что мы умрем. Я видела это. Не стоит. Мы можем отвезти вас съезд таки. Диксон указал на большой лимузин, стоящий чуть дальше по тротуару, затем повернулся к шоферу. Мы ведь можем? «Конечно, сэр». Мэри Уорт с сомнением посмотрела на Диксона. «Вы уверены? Уже очень поздно». «Прошу вас», — сказал Диксон. «Едем». «О, какая прелесть», — сказала Мэри Уорт, устраиваясь на кожаном сиденье и вытягивая ноги. «Чем бы вы ни занимались, мистер Диксон, должно быть у вас очень успешное дело». «Зовите меня Крейг». «Вы Мэри, я Крейг. Давайте обращаться друг к другу по имени» потому что я хочу поговорить с вами». Диксон нажал на кнопку и поднялась стеклянная перегородка, отделяющая салон от шофера. Мэри Уорт наблюдала за этим с легкой тревогой, затем повернулась к Диксону. «Вы же не собираетесь, так сказать, приставать ко мне, правда?» Диксон улыбнулся. «Нет. Со мной вы можете чувствовать себя в безопасности. Вы сказали, что собираетесь вернуться поездом. Вы говорили серьезно?» «Совершенно». Помните, я сказала, что в самолете я будто бы ближе к Богу? Да. Я не чувствовала близости к Богу, пока нас кидала из стороны в сторону на высоте шести или семи миль. Вовсе нет. Я только чувствовала близость смерти. Вы еще когда-нибудь полетите? Мэри хорошенько обдумала вопрос, наблюдая, как мимо проносятся пальмы, автосалоны и заведения быстрого питания, пока они катили на юг по шоссе Тэмиами-трейл. «Скорее всего. Например, если кто-то окажется при смерти, и мне нужно будет быстро добраться. Только я не знаю, с кем такое может случиться, потому что у меня не так много родственников. Детей мы с мужем не завели, мои родители умерли, и осталось всего несколько двоюродных братьев и сестер, с которыми я изредка переписываюсь по электронной почте, не говоря о том, чтобы видеться. Все лучше и лучше», — подумал Диксон. «Но вам будет страшно лететь». «Да». Мэри посмотрела на Диксона широко раскрытыми глазами. «Я действительно думала, что мы умрем Прямо в небе, если бы самолет развалился на части. Или на земле, если бы мы разбились. От нас бы ничего не осталось, кроме маленьких обугленных ошметков. «Позвольте мне изложить вам одно предположение», — сказал Диксон. «Только не смейтесь. Отнеситесь к этому серьезно. «Хорошо». Допустим, существует организация, чья задача — обеспечивать безопасность полетов. «Она действительно существует», — с улыбкой сказала Мэри Уорт. «Кажется, это Федеральное управление гражданской авиации. Предположим, организация, о которой я говорю, способна предсказать, какой самолет на любом из рейсов столкнется с неожиданной турбулентностью». На эти слова Мэри Уорт мягко захлопала в ладоши, улыбаясь еще сильнее. «И, несомненно», «У них в штате имеются предсказатели, люди, которые... люди, которые видят будущее», — закончил Диксон. «Разве это не казалось возможным? Или хотя бы вероятным? Как еще куратор мог получать информацию?» «Но предположим, что их способность видеть будущее ограничена только одним этим аспектом». «Как это так? Почему бы им не предсказывать результаты выборов, исход футбольных матчей, скачек Янтуки Дебри?» «Я не знаю», — ответил Диксон, думая, что, может быть, они и могут. «Может быть, они могут предсказывать всевозможные вещи, эти гипотетические предсказатели, сидящие в гипотетической комнате. Может быть, они и предсказывают». Но Диксона это не волновало. «Теперь давайте пойдем чуть дальше. Давайте предположим, что мистер Фриман был неправ. И подобная турбулентность, с которой мы столкнулись этим вечером, намного серьезнее» чем кто-либо, включая авиакомпании, может считать или готов признать. Предположим, что подобную турбулентность можно пережить только в том случае, если в каждом самолете будет присутствовать хотя бы один талантливый, напуганный до ужаса пассажир. Диксон сделал паузу. И предположим, что на сегодняшнем рейсе этим талантливым и напуганным пассажиром был я. Мэри залилась веселым смехом, но тут же осеклась, увидев что диксон не смеется вместе с ней «Крейг, а что вы скажете о самолетах которые попадают в ураган кажется мистер фриман что то говорил о них как раз перед тем как ему понадобился рвотный пакет такие самолеты выдерживают туроленность вероятно даже хуже той что мы пережили сегодня вечером но люди на них знают что их ждет ответил диксон они морально готовы это справедливо для многих коммерческих рейсов Еще до взлета пилот сообщает. «Ребята, извините, но сегодня вечером нас ждет слегка неприятный полет, так что пристегните ремни безопасности». «Я понимаю», — сказала Мэри Уорт. «Морально подготовленные пассажиры могли бы... Наверное, вы бы назвали это объединенной телепатической силой, которая способна удержать самолет. И только нежданная турбулентность требует присутствия кого-то уже подготовленного. Напуганного... — Не знаю, как бы вы назвали такого человека. — Эксперт по турбулентности, — тихо произнес Диксон. — Так их называют. Так называют меня. — Вы же серьезно. Однёть. Я уверен, что прямо сейчас вы думаете, что едете в одной машине с человеком, страдающим серьезным расстройством, и вам не терпится побыстрее выбраться отсюда. Но это и правда моя работа. Мне хорошо за нее платят. — И кто же? — спросила Мэри Уорд. — Я не знаю. Звонит некий мужчина. Я и другие эксперты по турбулентности, нас несколько десятков, называем его куратором. Иногда между звонками проходит неделя. Однажды мне позвонили только через два месяца. В этот раз прошло всего лишь два дня. Я летел в Бостон и Сиэтла, над скалистыми горами. Диксон приложил ладонь к рту, не желая вспоминать, но все равно вспомнил. Скажем так, это было сурово. Не обошлось без пары сломанных рук. Лимузин повернул. Диксон взглянул в окно и увидел указатель с надписью таки две мили. «Если это правда», — произнесла Мэри, — «зачем, ради всего святого, вы этим занимаетесь?» «Хорошо платят. Прекрасные бытовые условия. Я люблю путешествовать. Или, во всяком случае, любил. Лет через пять-десять все места начинают выглядеть одинаково. «Но в основном...» — Диксон подался вперед и взял руку Мэри в свои. Он подумал, что она может отстраниться, но она этого не сделала. Она зачарованно смотрела на него. «Это спасение жизни. Сегодня на том рейсе было более 150 человек. Только авиакомпании называют их не просто людьми, они называют их душами, и это правильное слово. Сегодня вечером я спас 150 душ». И с тех пор, как я этим занялся, их насчитывается уже тысячи. Диксон покачал головой Нет, десятки тысяч. Но вы каждый раз испытываете ужас. Сегодня я смотрела на вас, Крейг. Вы были в смертельном ужасе, как и я, в отличие от мистера Фримана, которого якобы вырвало из закачки. Мистер Фриман никогда бы не справился с этой работой, сказал Диксон. Вы не сможете выполнять свою работу если при каждой турбулентности не будете убеждены, что погибнете. Вы убеждены в этом. Хотя знаете, что именно вы являетесь гарантией того, что этого не произойдет. Шофер тихо произнес по внутренней связи. «Пять минут, мистер Диксон». «Должна признаться, это была увлекательная беседа», — сказала Мэри Уорд. «Могу я поинтересоваться, как вы вообще получили эту уникальную работу?» «Меня завербовали», — сказал Диксон. «Так же, как я сейчас вербую вас». Мэри улыбнулась, но в этот раз не рассмеялась. «Хорошо, я сыграю в эту игру. Предположим, вы все таки завербовали меня. Что вы с этого получите? Какой-то бонус?» «Да», — ответил Диксон. «Минус два года своей будущей работы. Таков был его бонус. На два года ближе к отставке. Он говорил правду о своих альтруистических побуждениях, спасении жизней, спасение душ, но также говорил правду о том, что путешествия в конечном итоге стали утомительными. Тоже было справедливо и для спасения душ, когда ценой этого были бесконечные секунды ужаса высоко над землей. Должен ли он сказать ей, что, войдя в организацию, ты уже не сможешь выбраться? Что это твоя сделка с дьяволом? Должен. Но не стал этого делать». Лимузин завернул на кольцевую площадку перед кондоминиумом на берегу моря. Там ждали две дамы, несомненно, подружки Мэри Уорт. «Не могли бы вы дать мне свой номер телефона?» — спросил Диксон. «Для чего? Чтобы вы могли позвонить мне или передать номер своему боссу, вашему куратору?» «На всякий случай», — ответил Диксон. «Какой бы приятной ни была наша встреча, Мэри, вероятно, мы никогда больше не увидимся». Мэри задумалась. Ее подруги чуть ли не приплясывали от волнения. Затем Мэри открыла сумочку и достала визитку, протянув ее Диксону. «Это номер моего мобильного. Вы также можете найти меня в бостонской публичной библиотеке». Диксон засмеялся. «Я так и знал, что вы библиотекарь». «Все так думают», — сказала Мэри. «Работа скучноватая, но, как говорится, на кусок хлеба хватает». Она открыла дверь. Ее подружки завизжали как фанатки Рок-группы. Есть более волнительные занятия, произнес Диксон. Мэри серьезным видом посмотрела на него. Существует большая разница между временным волнением и смертельным страхом, Крейг. Думаю, мы оба это знаем. На это Диксону нечего было возразить. Поэтому он вышел из лимузина, чтобы помочь шоферу с багажом Мэри, пока она обнимала двух вдов с которыми познакомилась в интернете. Мэри вернулась в Бостон и почти забыла о Крейге Диксоне, пока однажды ночью не зазвонил ее телефон. Это был мужчина с легкой шепелявостью в голосе. Они немного поговорили. На следующий день Мэри Уорт уже летела прямым рейсом номер 694 авиакомпании Jetway из Бостона в Даллас, сидя в эконом-классе в начале хвостового отсека. Центральное место в правом ряду. Она отказалась что-либо есть или пить. Турбулентность застала ее над Оклахомой. Стивен Кинг. Эксперт по турбулентности. Рассказ читал Олег Булдаков.